Глава тринадцатая Where in Hollywood? Where your dreams come true, and there's something in me I can't believe what I see. Как поется в песне Я там, где мечты становятся реальностью, но что-то внутри не дает мне покоя. Если честно, то на меня навалилось столько всего что даже неизвестно, где мне искать этот покой. Единственное, что прошло спокойно и в штатном режиме, это перелет из Москвы до Лос-Анджелеса с пересадкой в Нью-Йорке. А вот до этого была целая череда балаганов в итальянском стиле. Или это была классическая комедия «Дель-Арте» с сеньором «Панталоне» да Торе, «Изабеллы» и «Коломбины». Ведь мы же культурные люди. Но вроде все утряслось, и мне дали разрешение на вылет. Или решили быстрее сплавить из страны, дабы я не выкинул чего-нибудь нового. В итоге я неделю бегал как ошпаренный, сдавая все дела по плану и назначая ответственных за отдельные проекты. Еще мы наконец закончили клип с Ясным, но решили, что обнародуем его после моего возвращения. Заодно я подбил Гену спеть одну, вроде как, несерьезную песню из моего времени, которая в советских реалиях могла трактоваться весьма оригинально. Кстати, Голливуд мне никто показывать не собирался. Мы с Дина только посетили продюсера Эванса, а далее меня отправили пахать. Это не фигура речи, так как работаю я сейчас более 12 часов. Для этого у меня есть два персональных переводчика, сменяющих друг друга через день. И одна машинистка, которую я видел всего пару раз. Самое забавное, что поселили меня не в Лос-Анджелесе, а в Сан-Бернардино. Здесь у Парамаунта свое офисное здание, где работает самый разнообразный народ. Ведь киностудия — это не только съемки и актеры. Вот и мне выделили небольшой офис, благо с кондиционером. Плюс двое из ларца одинаковых с лица. Хотя надо заметить, что переводчики заметно отличаются. Потомок русских иммигрантов Алек Беглов был полноватым мужичком лет 40, немного суетливым, с вечно потными руками и бисеринками пота на лбу. По-русски Алек говорил вообще без акцента, немного академично, но при этом владел советским деловым сленгом. А это прямо-таки кричало, что дядя имеет отношение к разведке, пусть и не является штатным сотрудником. Второй Талмач – Джек Грин, а по сути Яша Гриневский, был немного иного склада. Эдакий правильный еврейский мальчик, который два года назад приехал покорять империю грёз из Бруклина. Он был неплохим автором, писал рассказы, но главной его мечтой был полноценный сценарий. Думаю, его и приставили ко мне, потому что человек уже работал в этом направлении, плюс неплохо знал русский. Кстати, на еврея он был совершенно не похож. Предки у него приехали из Белоруссии и Польши. Внешностью он тоже походил на выходцы из тех мест. Но это все лирика. Главное – это титанический труд. Мы долго обсуждали с Диной будущий фильм, в первую очередь его длительность. Предварительно остановившись на 160-180 минутах длительности картины. Для этого времени это вполне нормально, так как двухчасовой фильм скорее норма, чем исключение. Сеансы часто идут с перерывами на антракты. Та же «Клеопатра» вообще длится под 4 часа. Но меня сейчас волновало иное. Минута фильма – это примерно один или полтора листа текста. Сценарий в русском варианте у меня был листов на 250. Поэтому мы не только переводили текст на английский, но и правили, убирая лишние моменты. Вернее, редактировал все я, потому и работал на износ. К концу первой рабочей недели начинаю ощущать, что просто эмоционально выхолощен. Еще надо учитывать смену часового пояса и климатической зоны. Хотя климат в Сан-Бернардино гораздо мягче, чем на побережье, и тем более России. Здесь вообще чудесные лесные пейзажи, по крайней мере, они видны издалека. Но погода все таки отличается от ноябрьской Москвы. Так что тяжело было не только морально, но и физически. Хорошо, хоть у меня есть возможности два раза в день звонить в Москву чем я пользуюсь и регулярно созваниваюсь с Аней, Капланом, Моисеичем и Пузик. Принцесса после рождения дочери сразу активизировалась и требовала дополнительного внимания. С Оксаной мы решили, что она продолжает серию рассказов про Терешко, а заодно начнет писать сценарий второго сезона. Кстати, в начале года стартует первый полноценный советский телесериал, что является нашей совместной победой. Перед отъездом я посетил съемочную площадку. Посмотрел материал и остался доволен. В эти времена еще не начали гнать откровенную халтуру, поставив ее на поток, как в 21 веке. Поэтому нам точно не будет стыдно перед зрителями. Только все это не спасало меня от эмоциональной выхолощенности. Ведь кроме работы, даже поговорить толком не с кем. Алик предлагал сходить в бары пообщаться, но какой-то он мутный. Я лучше в номере гостиницы приму вискарика а нас грядущий и подумаю о жизни своей бедовой, чем буду пить с засланным казачком. И тут, как снег на голову, свалился Франческо. Отель у меня нормальный, а не какая-то ночлежка, поэтому администратор предупредил, что ко мне гость. Быстро одеваюсь и спускаюсь в лобби, где вижу улыбающегося итальянца. Ну, прямо подарок. У меня были проблемы с визой, чёрт, вы американцы. Но я приехал как только смог. «Надеюсь, это не помешало твоей работе?» Франческо тараторил в своей манере, ведя машину и немного меня пугая, так как на дорогу он почти не смотрел. А посмотреть было на что. Понятно, что иная природа, на которую я особо внимания не обращал, так как уже насмотрелся. Дело в другом. В первую очередь в глаза бросается благоустроенность». Америка по размеру ничем не меньше Европейской части Союза, а Калифорния площадью не сильно уступает Южному федеральному округу моего времени. Так вот, здесь люди развивают инфраструктуру. Качество дорожного полотна, огромное количество заправок, отелей, магазинчиков и разных салонов по дороге до Лос-Анджелеса. Сам город, который мы проехали насквозь в сторону пляжа, тоже произвел самое приятное впечатление. Я прекрасно понимаю, что это один из самых богатых городов мира на территории страны, где последние боевые действия закончились сто лет назад. Мне известно и о районах, куда белому человеку лучше не соваться. Но если брать общую картинку, то СССР просто поражает своей серостью, неухоженностью и неустроенностью. И ведь я сейчас и Москве, а не каких-то провинциальных городах. Что мешает просто строить разнообразные дома или просто их покрасить в разные цвета? А кто запрещает следить за дорогами, которых просто не хватает в стране? На немалой части, даже европейской части, вместо дорог направления. Про доступность сферы услуг и ее разнообразие остается молчать в тряпочку. На фоне недавних фильмов, когда я сам попытался убедить народ в том, что власть не способна решить элементарные вопросы, стало совсем грустно. Нет, в СССР пытаются наладить жизнь, даже устроить людям праздник в меру своих сил. Только элементарные вещи преподаются как мощнейшие достижения. Чего такого необычного в создании условного парка развлечений или открытия игровой площадки. Для нормальной страны это обыденность и праздник для местных жителей. Власти же превозносят обычное явление как невероятное достижение. Та же программа расселения из бараков, которая растянется чуть ли не до 21 века. В чем проблема сделать упор на кооперативное индивидуальное строительство? Почему условный житель Литовской или Узбекской ССР может спокойно строить себе дом, а житель РСФСР этого лишён? Программы нет в пятилетнем плане, и она сильно повлияет на общее состояние дел в стране? Тогда может передать все ресурсы республикам, и пусть они сами занимаются строительством. Так ведь это поставит ребром вопрос отопления, вернее, газификации, обязательного производства отопительных устройств. Но все это решаемо, были бы фонды. Самое главное, нельзя будет откровенно выкачивать ресурсы из России и перераспределять их более нуждающимся регионам. Ведь, по сути, только три республики СССР имеют бюджетный профицит, а из РСФСР еще и выкачивается до половины подоходного налога. «Ладно» чего от меня понесло не в ту сторону. Но я до сих пор не пойму, почему не организовать такую программу, раздав людям по 6-10 соток земли. Заодно будет частично решена проблема с овощами. Только за «А» последует «Б», когда придется развивать транспортную, торговую и иные инфраструктуры. Это ведь надо жопы шевелить, проявлять инициативу, создавать фактически новые подразделения промышленности. А так, получил план, надул щеки и потребовал у халдеев, сиречь народа, его выполнение. То, что люди живут в самых настоящих трущобах, и это в первую очередь касается русских, никого не интересует. Мы лучше отчитаемся об очередных успехах на партсобрании и перед вышестоящим начальством. Бесит. Как-то в Москве и в поездках по России меня такие мысли не посещали. Но, побывав в Европе и сейчас будучи в Штатах, стал понимать колоссальное отставание СССР во всем. Может, прав был Иван Грозный, что русскому человеку нельзя надолго уезжать на Запад? Нет, у нас хватает плюсов, которые Западу и не снились. Только страной, к сожалению, руководят невежды. Большая часть политбюро действительно не имеет нормального образования. Еще не привыкли мыслить в масштабах государства и даже мира совершенно забыв о простом человеке. Мол, дали семье двушку на 30 квадратов, пусть радуются, убогие. То, что хозяйственный мужик может построить себе дом и жить в более комфортных условиях, в расчет даже не берется. Так, может, и рождаемость бы повысилась в просторных домах, а не клетушках. Но мы лучше наклепаем еще несколько тысяч танков, их же стране так не хватает. Заодно отправим автоматы с теплыми одеялами в экваториальную Гвинею. Пусть тамошние людоеды разрушают свою страну и строят социализм. Мрачные мысли закончились, когда мы подъехали к Малибу. Но не мог я себе отказать в удовольствии скататься на этот культовый пляж. Еще бы взять с собой Аню и хорошо провести время. Только сейчас со мной пухлый итальянец. Хотя тоже не самая плохая компания. Ха-ха. Машину мы припарковали на огромной парковке. Захватили пару пледов и пошли в сторону моря. Жалко, что сейчас не сезон, хотя народу вокруг прилично. все таки тут хватает разнообразных развлечений. Здесь отличная набережная и достаточный кафешек. Но мне хотелось немного посидеть у моря. Радовало, что среди публики практически нет черных и латиносов. Наверное, Америка и Калифорния в частности доживает последние счастливые деньки классической европейской цивилизации перед началом новой безумной эры. Я не расист, просто негров, не люблю. А если без шуток, то предпочитаю здоровое общество без дикой преступности, наркоты и всяких гетто. В СССР тоже есть проблема с уголовщиной. Да и хулиганство – самая настоящая проблема. Но все пока удается контролировать. Здесь же вскоре целые районы захватят этнические банды, и начнется новая жизнь, постепенно разлагающая привычный уклад. Сейчас же просто благодать, умопомрачительные виды, приятные, доброжелательные и, главное, белая публика. Что еще нужно для полного расслабления? Я даже не ожидал, как меня вымотала последняя неделя, и в каком жутком напряжении приходилось себя держать. Но все когда-нибудь заканчивается. Франческо прилетел через океан точно не смотреть на местные виды. Мы нашли уютный ресторанчик, естественно, итальянский. Димарко сделал заказ, а пока мы приступили к аперитиву. Есть все таки на Западе определенные вещи, которые были сметены революционной толпой и затоптаны подкованными грязными сапогами. Культура питья была утрачена в первую очередь. Хотя уровень нынешних советских ресторанов, качество блюд и цены просто поражают любого иностранца. Да и я в первое время был изрядно шокирован. Доев лазанью, запив ее очередным глотком весьма недурного местного вина, я приступил к разговору. Мы специально сели немного вдали от публики, рядом с музыкальным аппаратом. Поэтому услышать нас было проблематично, а чьё-то навязчивое внимание можно сразу определить. «Вы привезли все документы? Кого хотите поставить управляющим?» «У меня есть одна родственница», — удивил ответом итальянец. «Вдова с тремя детьми». Перед замужеством работала в банке и неплохо знает фондовый рынок. Ее выбор я мотивирую тем, что нам не нужен какой-нибудь молодой авантюрист или старый неудачник. Лаура идеальный исполнитель, к тому же разбирается в финансах. Я познакомлю вас, когда вы полетите обратно через Париж». «Хорошо. Мне действительно надо к Луи Витону. Пора закрыть один контракт и подписывать новый. Заодно успею снять пару роликов». «Меня всегда поражала ваша работоспособность, а главное – разносторонность, Алексей. Только есть не особо положительные новости. Говорят, что Гастон очень плох, поэтому вам надо поторопиться. Вряд ли его наследники откажутся от обязательств, но они могут их пересмотреть». Франческо развёл руками, как бы выражая сочувствие. Вообще, он был классическим итальянцем, и жесты были частью его мимики. Когда мы начнем играть по-настоящему? У собеседника аж глаза загорелись, как у заправского лудомана. Согласен, что нам пора выползать из песочницы. В начале года сбросим все немецкие бумаги, только не будем трогать сами марки. Их курс, в отличие от бумаг, постоянно растет. Но ведь последние три года и акции растут, причем весьма неплохо. Это было наше первое дело. «Были обкатаны мои аналитические выкладки, заодно немного заработали. Делаю еще глоток вина и продолжаю. Скоро у меня будет более солидная сумма от Луи Виттонов. Начинать играть по-крупному, имея 100 тысяч марк в кармане – глупое занятие. Не забывайте про мои 25%, и если надо, то наша семья всегда вас поддержит», – Пылка произнес Франческо. «А на обмене франков на марки мы с вами тоже неплохо заработали?» Кстати, проверку небольшими деньгами мой импресарио полностью выдержал. Мне кажется, им двигал азарт игрока и ощущение того, что он прикоснулся к какой-то тайне. Не удивлюсь, если он считает меня мистиком или колдуном. Проскальзывало иногда в его речах нечто подобное. Все договоренности в силе. Жалко, что у нас не было достаточно денег в начале года. Можно было еще больше заработать на девальвации франка. Но это наш первый опыт, а он дорого стоит. По приезде в Париж я подготовлю список, куда мы будем инвестировать в следующем году. И давайте остановимся на том, что 25% для вас – это хорошо. Вашей семье я и так передал интересную информацию по золоту. Вот пусть по ней и работают. Франческо подбросил меня до гостиницы, а сам укатил обратно. У него какие-то дела в Лос-Анджелесе, а завтра вечером самолет. Я же вымылся и улегся на кровать, изучая советские газеты, которые были доставлены мне из посольства. Телевидение в США специфическое, и чтобы увидеть мировые новости, надо подключать специальные каналы. Западные голоса здесь не ловятся, но вот свои радиостанции относительно вменяемые. По их словам, в СССР сейчас идут какие-то невидимые шевеления, но никакой конкретики не прозвучало. Открыл для начала правду четырехдневной давности. Я как раз уехал после ноябрьских, когда и могли начаться определенные перестановки. Пробегаюсь по первой полосе. Полёт «Протона-4», поздравления ЦК партии Греции с юбилеем, приезд каких-то негров, южным сёлам обещают провести газ и что-то про творческий «Союз молодёжи». Прямо непорядок какой-то. Нет ни одного слова про «дорогого Ильича». В мое время главные новости страны шли в формате «всю о нем, еще раз о нем, снова о нем. Во всем виноваты американцы, о хохлах, о Сирии и немного о погоде. Вот тебе и дикий тоталитаризм на фоне процветающей демократии моего времени. Центральная газета КПСС и ни одного слова про заслуги вождя просто мистика какая-то. Все про рабочих до да колхозников также вспоминают комсомол и чуть реже деятелей культуры. Не забывают про руководящую роль партии, но особо ничьи фамилии не выпячивают. В известиях вообще тишина. На полстраны статья «К коммунизму» и разного рода региональные новости. Давненько я не читал советских газет, кроме Светочкиного приложения, конечно. Что-то излишне много пафоса, и на удивление мало внимания уделяется непосредственно знаковым фигурам страны. Может, всеобщая вакханалия вокруг Брежнева еще не стартовала? Но пока газеты действительно освещают события и новости, пусть и под специфическим углом, не выпячивая роль руководителей страны. Надо будет попробовать поймать какую-нибудь волну, а то информационный вакуум начинает немного напрягать. Откладываю газеты в сторону и включаю телевизор. В США, кстати, вовсю идут разнообразные сериалы и ток-шоу, которые занимают львиную долю prime тайм Мне, с одной стороны, завидно, что за достаточно короткий срок люди сумели так раскрутить развлекательное телевидение. Но берет и определенная гордость, что я сумел обуздать свои хотелки. Наше ТВ пойдет иным путем и будет делать упор на информацию с развлечениями, но с акцентом на образование. Кроме парочки совершенно легких передач, вроде «Утренней почты», все остальное носит специфический характер. При этом наше ТО старается обойтись без идеологического момента, делая акцент на воспитательную и образовательную часть. В Америке все уже достаточно бездуховно и не несёт никакой цели, кроме как дать человеку возможность отключить мозги и впарить какую-то хрень во время рекламной паузы. Не заметил, как отрубился, так и не выключив телек. все таки день был насыщенный, еще и в дороге провел более четырех часов. Следующее утро началось с подъема в 6 утра и стандартной пробежки. Решил не лишать себя удовольствия и пользоваться достаточно приятной погодой. Народ здесь пока не ударился в ЗОЖ, и бегунов в местном парке гораздо меньше, чем сейчас лыжников на московских трассах. Далее душ, легкий завтрак в ближайшей кафешке и поход в офис. Благо город не очень большой и разместили меня очень удобно. Американцы все больше перемещаются на машинах. Но для меня 15 минут пешком в радость. Чувствую, что приеду домой, скинув пару-тройку килограммов. В Москве я больше делаю упор на гири, хотя стараюсь ходить как можно больше. Два часа работы до прихода Алика и потом безостановочный конвейер вплоть до ланча. Хорошо, что американец не курит, а то это могло стать проблемой. Делаем только перерывы на кофе-брейк. В моем случае чай или воду. И снова в бой. Обедаем мы раздельно. Мне и так неприятна физиономия переводчика, надо хоть часик от нее отдохнуть. С удовольствием съедаю бифштекс с овощами и наслаждаюсь чаем. Здесь его подают зачем-то со льдом, но это лучше, чем кофе. Полистал городскую газету для общего развития, ничего интересного. Аккуратно рассмотрел местную публику, в первую очередь женскую. Есть пара интересных экземпляров. Вчера на Малибу красивых девушек было явно больше. Может, они туда приходят знакомиться? Или это старая байка, что в Лос-Анджелесе самая высокая концентрация красивых женщин на всю Америку? Не знаю, но заводить здесь какие-то контакты я бы пока не стал. Уж больно местные любят судиться и не хочется попасть в неприятную историю. Взглянув еще раз на двух миленьких девиц, явно из ближайшего офисного здания, побрел продолжать работать с потным и склизким Беглоффом. Еще с утра меня не покидало ощущение, что американец русского происхождения нервничает. Олег, может, ты заболел? Ты сегодня какой-то странный. Давай позвоним Грину, и он тебя заменит». Беглов начал потеть еще сильнее, казалось, куда уж дальше. Все хорошо, Алексей, просто вчера был тяжелый день». Переводчик странно подмигнул. «Но я готов отработать положенное время». «Это Алек на перебор с алкоголем типа намекнул?» Чего-то иммигрант не похож на лавиласа, который всю ночь кувыркался со знойной красоткой. Не уверен, что ему даст и обычная девушка. Ладно, проехали. Давай еще раз пробежимся по эпизоду 49. Я тут немного подумал и решил внести пару изменений в диалоги. Но все равно, оставшаяся часть дня шла туго. Переводчик постоянно путался и излишне часто бегал в туалет и вообще порядком меня достал. Наконец рабочее время закончилось, и толстячок быстро покинул кабинет. Даже забыл забрать готовый текст для передачи стенографистки. Идиот! Собираю нужные листы, упаковываю их в конверт и кладу на его стол. Хотя завтра вроде работает грин. Парни решили поменяться на один день, чему я не собирался препятствовать. Вечером я зашел в новую забегаловку типа кафешки с достаточно просторным залом. Народу набилось уже достаточно, но немного уставшая официантка нашла мне столик. Заказал на первое суп с креветками. Захотелось похлебать чего-то легкого, хотя принесенное варево не особо походило на жидкую пищу. Чую, что второе я не съем, с учетом огромной тарелки с салатом. Решаю, что раз я сегодня без второго, то можно пропустить бутылку вина, которая здесь весьма недурного качества. И вот значит я только съел суп, выпил бокал и добрался до весьма необычного салата, как слышу приветствие по-русски с небольшим акцентом а затем какое-то тело приземляется за мой стол. Обыкновенный мужик, белый, русоволосый, взгляд голубых глаз скрыт за толстыми стеклами очков, одет в легкий плащ, который он повесил на спинку стула, оставшись в одном сером пиджаке. Чего-то подобного я ожидал, но не так быстро. Ну и поведение Беглова намекало на какое-то неординарное событие. «Позвольте представиться». Начал незнакомец хорошо поставленным голосом, сразу начав дружелюбно улыбаться. «Смит. Агент Смит. Я буду звать вас так». Пресекаю синтенцию гости, наливая себе новый бокал весьма недурного белого. Улыбка на миг сползла с лица агента, но он быстро взял себя в руки. «Приятно иметь дело с умным человеком, товарищ Мещерский», опять козырнул весьма неплохим произношением собеседник. Может, я тогда сразу перейду к делу, без словесных кружев. Грамотный черт, реально хорошо знает язык. еще и применяет специфические обороты. Не удивлюсь, если он и в психологии разбирается. Только Лёша Мещерский не совсем советский человек. Плюс он пересмотрел столько шпионских фильмов, что ситуация вызывает у него скуку в перемешку со злостью. Ну а как бы вы еще отреагировали на вторженца, который помешал заняться мне главной русской забавой за границей? Тоской по родине под хороший алкоголь. Шучу, конечно, но нормально выпить и обдумать некоторые моменты сценария этот дядя мне точно помешал. Тот, не теряя времени, уже сует мне большой конверт. Делаю глоток вина, ставлю бокал и смотрю, чего там мне передали. А неплохое качество фотографий. Может, попросить парочку для своего альбома? Да и сюжеты там просто отличные. Мы с Анитой целуемся в Париже на улице. То же самое, но уже в гостиничном номере. О, а вот это интересно. Это как нас так подловили, чуть ли не в процессе. Кстати, это был наш последний день вместе, и встреча происходила в Стокгольме. Вернее, в загородном доме актрисы, достаточно далеко от шведской столицы. Кидаю конверт на стол и нагло ухмыляюсь. «Мистер Смит, я горжусь, что меня любила такая волшебная женщина, и ничуть не стесняюсь огласки». К тому же, примерно похожие фотографии вы можете увидеть в итальянских и английских желтых газетах. Если у вас есть копии, то я бы взял себе пару экземпляров на память. В момент встречи с миссис Экберг вы уже были обручены. Вас это не смущает, насколько я вижу, но, может, у вашей невесты будет совершенно иное мнение. Гаденько ухмыльнулся собеседник. Явно что-то пошло не так, и я сломал ему шаблон». Он лично рассчитывал на другой формат разговора или недостаточно меня просчитал. Хотя наверняка меня изучал целый отдел. Потому он и ведёт себя не особо дружелюбно, хотя по идее должен вызывать мою симпатию. В Советском Союзе много красивых и умных девушек. Поверьте, я переживу расставание с Анной. Мне будет нелегко, но все проходит, как говорит один еврейский царь. «У вас что-то еще, Или я могу продолжить ужинать?» Указываю рукой на недоеденный салат. «Да, дядя явно разозлился. Скорее всего, он не условный вариант Джеймса Бонда, а просто грамотный клерк-вербовщик. Не хватает ему выдержки. Да и слабоват он духом, быстро теряет самоконтроль. Мы располагаем точными сведениями, что у вас есть заграничный счет, Мещерский. Оказывается, я уже не товарищ. Это агент подчеркнул не просто так. Также совместно с господином Димарко, недавно прилетевшим в Соединенные Штаты, вы имеете инвестиционный фонд, зарегистрированный в Швейцарии. Если мнение невесты для вас не важно, то что скажут в Союзе на подобный казус? Чего они все докопались до моего счета? Это ведь свободный мир, частная собственность и прочее, бла-бла-бла. Ладно бы я деньги украл, так ведь с них Франческо уплатил налоги? Да и Луи Витон тоже переводил мне чистые суммы. Где ваша свобода предпринимательства, а право на личную жизнь? Эти папарацци похуже всяких порторгов, рассматривающих под микроскопом моральный облик простого труженика. Смит, у меня к вам будет просьба. Агент с трудом скрыл улыбку, наверняка думая, что рыбка на крючке. Дайте мне спокойно поужинать. Ответ я передам через вашего беглофа, как его увижу». Собеседник не сразу понял, что его просто выпихивают из-за стола. Через несколько секунд он встал, взял плащ и развернулся. «И ещё агент», — говорю ему в спину. «В советском законодательстве нет наказания за осуществление трудовой деятельности за рубежом. У нас просто в голову подобную никому не могло прийти». Глаза обернувшегося Смита просто сделали мой вечер. Салютую ему бокалом с вином и поворачиваюсь к салату. Нет, вначале я изрядно напрягся. Потом немного взял себя в руки и стал вести себя максимально вальяжно. Даже с учетом того, что на мою вербовку пригласили какого-то странного типа. Американская разведка должна понимать, в СССР ничего не делают просто так. Тем более никто не отпустит за границу такого персонажа, как я, но об этом чуть позже. Пока же я думаю заказать вторую бутылку и попробовать новый салат. Вечер меланхолии вдруг был разбавлен неплохой развлекательной программой. Надо это хорошенько отметить. А то завтра опять этот опостылевший перевод.